Глава 6 Замковые часы, которых оказалось в городке не так уж много, успели пробить трижды, когда я, увешанная свёртками с несколькими коробками на бечёвке, подошла к воротам академии. «Пробуск!» — рявкнул дюжий охранник с зеленоватой кожей. Я всячески постаралась предъявить ладонь с невидимой днём печатью. Глядя на мои потуги, пара проходящих мимо студентов в синей форме рассмеялись. Свертки посыпались на брусчатку, и я потянула руку под нос отвратительной зеленой рожи с бородавками на носу, похожими на застывших на камне крошечных лягушат. «Проходи — Проходи! — рыкнул Верзила. Вдоволь навозившись, подбирая одни свертки, роняя другие, я все-таки изловчилась все собрать и, сердясь на образину, буркнула. — Вам стоило бы отдохнуть, господин! — И поспать в холоде, говорят, тогда цвет лица преображается, а характер табрит. Лапища с волосатыми пальцами с гроба стало моё плечо и завернуло к старушке. Сюда иди. И кто меня за язык дернул?» кажется, мой язык готов надерзить всем и вся, отрываясь за годы фальшивого послушания в приюте. Так недолго и в карцере оказаться, даже там, где его нет. — Простите, сударь, — заюлила я. — Я только с заботой о вашем здоровье. Вы же трудитесь целый день, не покладая... Сопротивляться было бесполезно. Верзила повел меня, как игрушечную куклу. Распахнул перед носом дверь, втолкнул в полутемное помещение за толстыми стенами, где лишь в оконце под потолком проникал дневной свет. Пахло сыростью. Я испуганно обернулась. простите я дверь захлопнулась. Куча серых одежд, наваленных скопом, вдруг зашевелилась и проскрежетала. «Наконец-то! Долго тебя ждать, Танатрея Стоули!» Я сглотнула и, присмотревшись, обнаружила у ожившей вешалки, на которой висели серые плащи, бесформенные хламиды и неуместный красный шарф, глаза. Белеса и глаза на зеленоватом кожаном заднике, которые можно было бы принять за блестящие пуговицы, если бы они не моргали так выразительно. — Извините, — пробормотала я, решив, что перегрелась с непривычки. — И нечего тут извиняться. Соображать надо, что мне не только всяких внеурочных новичков ожидать приходится, а есть еще куча важнейших дел, — прошипела куча. И я поняла, что красным был не шарф. а в некотором роде — рот. «Прошу прощения, меня не предупредили», — пробормотала я, категорически решив больше не дерзить сегодня, тем более говорящей куче. «С кем имею честь?» Куча пошевелила плащами, отчего рукава задвигались, как щупальца осьминога, и важно заявила «Я мистер носок». Я стиснула зубы, чтобы не прыснуть. Впрочем, не удалось». Куча оскорбилась и начала увеличиваться в размерах. «Как смеешь ты, малявка, смеяться надо мной, великим демоном потерянного носка, магистром паники нечего надеть и ужасом оторванной не вовремя пуговицы?» Стало еще смешнее, но я сдержалась на этот раз. «Простите, это нервное. Никогда не встречалась с демонами». «Чулков не теряла?» С подозрением нахохлилась куча. «Теряла еще как!» «Но больше не я, а малыши из нашего приюта». «Значит, ты знаешь нашего брата не понаслышке», — сопломбом заявила Куча. «Мы — клан домашних демонов, которых глупые люди называют домовыми. Нас знают все, и нечего тут». Свертки и коробки так и норовили выпасть из моих рук снова. И, подумывая уже взять скользкую бечевку в зубы, я пробормотала примирительно. «Очень приятно, мистер Носок. Всегда мечтала познакомиться с настоящим домашним демоном и повелителем потерянного носка. Большая честь. Но позвольте узнать, почему вы меня ждете? Я вроде как по драконам или...» «Глупая девчонка», — фыркнула Куча. «Тебя разве не надо размещать в общежитии? Или ты собираешься жить на порожке чужих гостиных?» «Надо, конечно. Очень надо. Вот и пойдем. Берись за носок». Куча приблизилась ко мне, окатив запахом старого чулана. Я заметила торчащий из кармана одного из плащей полосатый носок. Выполнить ее приказ было крайне сложно, учитывая занятые руки и подмышки, но я все же исхитрилась коснуться носка пальцем. В нос ударила пыль, словно я распахнула дверь на чердак. И, собственно, на чердаке и оказалось. Ой! Куча отплыла от меня и пробурчала. «И не надо жаловаться. Надо вовремя поступать в академию, а не падать на голову, когда все места заняты. Да еще и после разгрома, который устроили на втором этаже гоблины. Жить будешь тут. И точка». «Хм, тут еще и гоблины есть? Или это те, зеленые?» Я осмотрелась и выпустила, наконец, из рук коробки и свертки. Судя по балкам на потолке, уходящим вверх по каменной кладке, во все стороны выступающей эркером, И запылённым окнам в обе стороны мы были внутри какой-то башни. Однако комната под самой крышей была не маленькой. Полы ровные, стёкла целые. Из сваленные в углу останков мебели торчали остов кровати и ножки стула. А вон то, кажется, свёрнутый старый матрас. Но ну, а пылища, её всегда можно вымыть. «Это будет только моя комната?» — спросила я. «Да, твоя». Всех, кто приехал вовремя, уже расстелили. И вот не надо только...» Начала ворчать Куча. «Не надо, конечно, не надо!» Воскликнула я и заметила в углу выцветшую тряпку и перевернутое ведро. «Отлично! Мне нравится! С удовольствием буду жить тут!» «Нравится?» — с сомнением переспросила Куча. «Да, мистер Носок, очень вам благодарна. Не комната, мечта!» «Хм, ну живи!» В воздухе передо мной повис ключ на голубой ленточке. Я поймала его и спросила. — А как мне разыскать вас, уважаемый мистер Носок, в случае необходимости? — Незачем меня искать. Всем вечно что-то нужно. А где взять, если давно все роздано? — Да нет, я не о вещах. Разрешение спросить, например. Ведь вы тут главный? С милой улыбкой сказала я. — Не буду же я со своим уставом, когда есть комендант. «Хм, разрешение?» — смягчилась Куча. «Разрешение — это хорошо. Постучишь ключом три раза об оконную раму и спрашивай». «Спасибо большое!» — расцвела я. «Обед пропустила. Ужин в семь!» — заявила Куча и растворилась. Я выдохнула с облегчением. «Кажется, мне пора привыкать к тому, что все, что было написано в сказках, и гораздо хуже — моя новая реальность. А я и не против». Я порадовалась тому, что не выбросила старое платье. Переоделась, засучила рукава, а затем обнаружила в закутке проржавевший кран и сток. Набрала воды и взялась за дело, чихая от поднимающихся в воздух облачков пыли. Но я, как же я была счастлива и ничуть не покривила душой перед говорящей кучей. «Если восемь лет прожить у всех на виду в вечной сутолоке, с сопении, разговорах и дотошных взглядах сестер, а потом оказаться одной в такой большой комнате – это невероятная удача». Я выглянула в окно, распахнула его и обрадовалась еще сильнее. Западная часть академии была как на ладони. Здание напротив с рядом высоких окон. Квадрат зелёной лужайки, сквер, группы студентов в синей-бежевой бордовой форме. Хотелось присоединиться к ним, но успеется. Подслушивая обои часовых замков издалека, я драила пол и окна. Вытащила из завала кровать, расстелила матрас, обнаружила два скрипучих стула, колченогий столик. Расставила их у окна, сунув под обломанную ножку пару дощечек. Лысый коврик, растерявший цвета, выбитый от пыли, лёг у кровати. Железку, торчащую из стены, я приспособила как крючок для одежды. Порадовалась, что в целях экономии купила простенький отрез, чтобы сшить самой второе платье, и застелила им видавший виды матрас. Он был сухой. В куче мусора я обнаружила старый таз и кувшин. Отмыв, приставила их к крану на хромую тумбочку с отломанной дверцей. Выложила рядом купленное мыло, зубную щетку и крошечное полотенце. Не поддающуюся преображению кучу обломков стащила за каменный угол. И выдохнула. В комнате было чисто. Часы вдалеке пробили шесть. Пора рассмотреть, наконец, книги и замысловатые учебные принадлежности, а затем и к ужину собираться. Я надела на себя новое платье. Устала, присяду на минутку. Вдруг дверь в комнату открылась. Вошла леди Элбери. Один взгляд на мои старания. Брови сдвинулись к переносице. «Да что ты себе позволяешь?» Грозный окрик и хлопок в ладоши заставил меня подскочить с кровати. «Не ты!» — рыкнула элегантная леди, совсем не похожая на себя. «Быстро исправить!» И в мгновение ока старая кровать превратилась в новую. Матрас удвоился в толщине и сам собой накрылся белоснежной простынёй. Плюхнулась сверху подушка, из воздуха вылетела красное покрывало, заправив кровать. Над окнами со звоном колец шмякнулись и присоединились к стенам карнизы со шторками. Залысины на коврике заросли, превращая его в совсем не старый шерстяной с замысловатыми узорами. Жуткий угол с ржавым краном скрылся в сизом тумане. Там что-то зашуршало, завертелось, лязгнуло, и я увидела, протирая глаза, изящную белую тумбочку на изогнутых ножках со шкафчиком и раковиной, фарфоровый кувшин и даже небольшую сидячую ванну. Из ниоткуда перед ними выросла высокая ширма с расписными журавлями и удобная табуретка. Стулья приосанились и растеряли потертости. Стол накрыла клетчатая скатерть. Обломки собрались в воздухе вместе и разлетелись в две стороны дружно, представив моим глазам две полки для посуды и для книг слева от окна и простой, но добротный шкаф для одежды справа. Маленькая белая вазочка приземлилась на столик. В нее плюхнулась вода, шмякнулась ветка сирени. «Вот теперь другое дело», — сказала леди Элбери и процедила куда-то мимо меня. — Не советую играть со мной в подобные шутки, мистер Носок. Вешалка с серыми плащами, глазами и красным шарфом возникла перед ней. — Я и не шутил, госпожа магистр, только проверял. Каждому студенту нужна проверка. Студентки тем более. Характер и прочее. — Ну и как? — усмехнулась леди Элбери, отряхивая руки. — Проверку прошла. проворковала куча плащей. Только слишком радовалась. Аномально. И совсем никакой магии. Все руками. Странная девушка. Запишите. Леди Элбери снова окинула взглядом комнату и едва заметно усмехнулась. А, по-моему, отлично получилось. Разумеется, я доставил качественное белье. Вещи самые приличные, что можно было найти на складе. Простите, более достойное разобрали, а бюджеты урезают. «Я говорил ректору, а он ни в какую». «Я имею в виду отлично до ваших фокусов, мистер Носок», — вновь томно заявила леди Элбери и благосклонно кивнула мне. «Если комендант еще раз позволит себе шутить, сообщи мне, Танатрея. На его должность у нас имеется целая очередь домашних демонов». «А вот это обидно, право слово!» — заворчал демон. «Для вас же старался!» «Уверена, мистер Носок из лучших побуждений». — сказала я, не показывая, что ужасно устала. — Мне было интересно. Ну — Ну-ну, — ответила леди и взглянула на свёртки и коробки. — Всё купила? — Всё. — Не пропусти ужин на Натрея, и забери свои вещи у миссис Хокс. Завтра первый день занятий. Завтрак в семь. Первая лекция в восемь в здании напротив. В аудитории четыреста сорок четыре. Тема — сопротивление материалов и несчастные случаи. «Найди в учебнике». «Благодарю, обязательно найду». Я посмотрела вслед за ней на здание напротив и вдруг заметила в окне на четвертом этаже высокого брюнета с волосами, убранными в хвост. Без сюртука, в белой рубашке, кажется, того самого. Мое сердце замерло. леди Элбери тут же захлопнула створки окна. «Не опаздывай никуда-то на Трея. Ты взрослая и сама по себе, без нянек». Но по указанию ректора будешь писать отчет по каждому дню, пока он не решит иначе». «Хорошо, будет сделано», — присела в книг синяя. Леди Элбери лениво кивнула и вышла. Куча под названием «Мистер Носок» изобразила подобие улыбки и тоже растворилась, явно довольная тем, что я не нажаловалась. Мне почему-то показалось, что все это было проверкой, причем не только нахального домового. А как говорила мама... Если тебе кажется, значит, тебе не кажется. Ну что ж, в любом случае, экзамен на заселение я сдала. А думала, что все окончилось вчера знакомством с драконом. Интересно, что еще мне устроит? Я распаковала первую попавшуюся коробку. В ней лежали две металлические чаши. Дама в магазине назвала их «поющими». Я подобрала пестик, который к ним прилагается, и провела по краю одной. Раздался тонкий звенящий гул, завораживающий. Я прислушалась, привыкая к нему и к себе в новой, теперь чудесно обставленной комнате. Даже полы стали будто бы новее. Я отложила пестик и чашу и шагнула к окну. Тянула глянуть, там ли еще тот загадочный господин, и не вёл вент ли это. Но дверь снова распахнулась, окно от сквозняка тоже, и в комнату ввалились пятеро девушек. Первая из них, рыжая, стройная, белокожая, с красивым лицом стервы, возмущенно застыла при виде меня. «Эй, а что ты делаешь в нашей башне?» «Кто ты такая? И во что превратила нашу курилку?» — воскликнула девушка поплотнее с черным ведьминским взглядом и длинными кудрявыми волосами цвета вороньего крыла. «Да, что?» — спросила миловидная невысокая блондинка в серой с зеленым студенческой форме. «Я здесь живу!» Гордо заявила я и предъявила ключ. «Эта комната теперь моя. А вы кто такие?» «Вот еще! Это наша башня!» Заявила владелица ведьминских глаз. Из-за их спин показались Минни и Хлоя. «Это же она! Заклинательница драконов! Та, про которую мы вам говорили!» «Вау!» Сказали хором рыжая и темная. «Так это не выдумки?» «Как видите, нет!» Ответила я. «Значит, ты-то нам и поможешь», – безапелляционно заявила блондинка. «Хм, новая проверка?»